Глава двадцать пятая «Я опешил. Имение? Кучер?» Матрёна несла глупую от себя тяну. В тщательно составленном мною сценарии вчера не было этого текста. Я придумал, как легализовать отношения Генри и Моти и тщательно объяснил каждому участнику спектакля его роль. «И какова канва пьесы?» Я организовал вечеринку для того, чтобы познакомить маменьку и ее юных бабушек-подружек со своей дамой-сердцем Матреной. А она, коварная, увидела среди гостей Генри и влюбилась в него. Бархатное платье и украшения Мотя взяла по моей наводке на прокат в месте, где предоставляют костюмы для выхода в свет. Да-да, далеко не все дамы, чьи фото вы наблюдаете в гламурных журналах, явились на собрания в собственных платьях и своем золоте с камнями. Очень часто весь блеск и шик наемный. Знаменитостям фирма дает красоту прокат даром, а те, кто богат, но не знаменит, отправляются в один малоприметный домик на Тихой Московской улице и получают платья от Шанель, Диор, Прада, плюс браслет, колье, Сумку туфли. Конечно, придется заплатить, но сумма будет в разы меньше той, которую вы отдадите в Париже, на улице Сен-Танаре или Авеню Монтень, где расположены головные бутики самых известных фирм, в которых любит пастись моя маменька. «Чей кучер прятал богатство?» — заморгала Кока. «У кого бриллианты с сапфирами XVIII века?» — вздрогнула Анна. «Кто здесь? Мусенька?» — не сообразила Николетта. Алексей Юрьевич встал, щелкая артритными коленями, приблизился к моте, с кряхтением склонился, поцеловал ей руку и, сверкая слишком белыми имплантами, во рту пропел. «Вот же она, Мусенька! Ах, хитрюля! Прикинулась простой скромной девочкой, надела платьице вроде пустяковенькое». «Колешечку по виду, как бежушечку. Топорно делает вид, что не знает, как себя с прислугой вести. А на самом-то деле, мусечка совсем не такая. Моя любимая, ангел светлый, детонька, у дяди Алеши прекрасная память. Я узнал твою хитрую мордочку». Алексей Юрьевич повернулся ко мне. Ваняша. «Тебя она тоже вокруг пальца обвела, да? Уж ну, больно ты старался о грехе ее воспитания скрыть. Ха -ха. Влюблен на швава. Ха -ха. Ну так я мусенькину игру порушу. Прошу любить и жаловать. Перед вами ожени Матреона для Круа Курочкина». Графиня, чей род уходит корнями в истоке истории Франции и России. И если память мне, мусенька, не изменяет, ваш пра... про ну и так далее. Пра состоял в друзьях у Карла Великого, короля франков. В имении вашего батюшки под Лондоном есть портрет короля и вашего... ну, скажем так, дедушки, кисти великого... Подскажите, из головы имя выпало. Матрёна глубоко вздохнула. Леонардо да Винчи. Понятное дело, художник моего дедушку не знал. Он его рисовал с медальона, который в семье хранился. Работа Леонардо широкой публике неизвестна. Она никогда не покидала наш замок. Отец ни за что не согласится ее выставить. Конечно, мусенька, кивнул Алексей Юрьевич. Владельцы раритетов зарабатывают на показах принадлежащих им шедевров. Но зачем вашему батюшке деньги? Виктор — владелец сети банков, заводов, ресторанов, он ведет международный бизнес, входит в список ста людей, которые, по мнению мировых экспертов, руководят планетой по имени Земля. Жени у вас окрестили по желанию Виктора — А Матреной, по желанию матери, красавицы Елизаветы Курочкиной, представительницы древнейшего российского дворянского рода. «Матушка ваша, подари ей Господь здравия на долгие годы, свято хранит и православную веру предков, и память о них». Матреной она назвала доченьку в честь первой княгини Курочкиной, о которой упоминается в летописи. Как о благотворительнице, защитнице сирых и убогих. Благодаря маменьке ваша русская речь безукоризненна. Знаю, знаю, вы регулярно бываете в Москве по работе. Виктор мне часто звонит и говорит. Позвони Моте, выписни чайку. Да все никак не получается. И вот. Пришел день, ах, мусенька, вы были прелестным ребенком, выросли в очаровательную девушку. Когда я вас на плечах катал, изображая кентавра. Хотя, вы, конечно, этого не помните, я делал так. Старичок начал мотать головой справа налево и издавать ужасающие звуки. Фур, хр, фур, хрурр. Матрена вскочила и обняла его. — Ах, господин Алекс, разве можно вас забыть? Вы мне сейчас напомнили о минутах счастливого детства. Отлично помню вашего кентавра. — Душенька! — всхлипнул Алексей Юрьевич. — Мусенька, как же я рад вновь встретить тебя! В комнате повисла тишина. Маменька, Кока, Зюка, Люка, Анна и все остальные дамы сидели с вытаращенными глазами и открытыми ртами. Я скосил взор на Генри. Тот, пытаясь не расхохотаться, кусал нижнюю губу. Борис, который стоял в коридоре и был заметен никому, кроме меня, зажал рот рукой. Я же пытался сообразить, что происходит. «Да, мы все, Генри, Матриона, Борис и я, старательно попытались выдать девушку за родовитую обеспеченную особу, которая сегодня влюбится в Генри и бросит меня». По нашим расчетам, Анна должна поверить в спектакль и разрешить Генри общаться с Мотей. Оцените предприимчивость господина Подушкина. Фамилия невесты Генри Курочкина. А на Руси были когда-то такие дворяне. Я собрался рассказать о Матрёне как о представительнице старинной аристократической фамилии, но, увы, давно обедневшей. Анне не очень нужна богатая невестка. У нее самой куры бриллиантов не клюют. Главное — чистота крови и то, что Матрёна не официантка. Правда, ноги у возлюбленной младшего Дюпре смахивают на пресловутые подставки для рояля. И сама она крепенькая. Но, учитывая столбовое дворянство, свекровь простит ей габаритность фигуры. Подозреваю, что госпоже Анне даже понравится корпулентность будущей матери ее внуков. Думаете, мой обман мигом раскроется, когда Агустов Дюпрея решит проверить родословную Курочкиных? А нет. Копание в старых церковных книгах, куда записывали все крещения и венчания, — дело долгое, кропотливое. В 60-е годы прошлого века, когда Никита Хрущев массово жёг храмы, многие документы безвозвратно сгинули в огне. Но Курочкиным повезло. У Матрены будет бумага, подтверждающая дворянство. Откуда она возьмется? На тернистом служебном пути детектива я обзавелся разными знакомствами, подчас диковинами. Есть среди тех, с кем я изредка общаюсь, замечательный художник, он же каллиграф. Глеб Маркович быстро и ловко нарисует, напишет любой документ, из которого будет следовать, что вы прямой родственник королевы Виктории и посему имеете общую кровь со всеми царскими дворами Европы. Но теперь, похоже, фальшивые грамоты не нужны. Алексей Юрьевич, который из кокетства не желает носить очки, перепутал Матрёну с некой Мусенькой. Учитывая одинаковые фамилии, думаю, девушки дальней родственницы. Послышалось громкое чавканье. Демьянка, воспользовавшись немой сценой, ретиво поедала эклеры. Первой опомнилась Николетта. «Мусенька!» «Как мило! Ангел мой, когда у вас свадьба с Иваном Павловичем?» «Мы еще не решили», — быстро сказал я. «Замолчи», — велела Николетта. «Ваше колье восхитительно!» — включилась в беседу Кока. «Живете в Париже?» «Нет, в городе Воле-Виконт». — лихо соврала Мусенька. — Там была резиденция Жозефины. Замок, который ей Наполеон подарил, папа хотел купить, но мама его отговорила. Сказала, хватит с нас ужасов каменных домов-крепостей. Что ты на Луаре собирал? Генри глянул на меня. Я встал и пошел к двери. Сзади раздался грозный рык маменьки. — Вава, ты куда? — Сейчас вернусь пообещал я, удаляясь из комнаты, чтобы дать возможность Матрёне и Генри якобы завести роман. «Сядь!» — приказала Николетта. «Ухаживай за невестой!» Я попытался ускользнуть. «Через пару минут». «Нет!» — отрезала Николетта. «Ники, ты же не хочешь, чтобы мальчик надул лужу в гостиной!» — рассмеялся Алексей Юрьевич. «Лёша, фу!» — воскликнула Кока варумфу не сдался престарелый кавалер что естественно то не стыдно я сделал шаг вперед и чуть не оказался сбит с ног своим отчимом владимиром который держа наперевес сноб белых рост внесся в гостиную с фразой неколлета дорогая вернись ко мне маменька округлила глаза владимир бросил к ее ногам роскошную шубу ах миха простонала Зюка. Володечка очень мило, но скучно. Манто у нас у всех полные шкафы. Хочется девочки! завопил безумный Фред, входя в комнату. Жонку делаем? Да! радостно завопили светские дамы. А мальчиков не зовут? обиделся Алексей Юрьевич. Фред раскрыл объятия. «Лёшик, ты первый из девочек! Будешь ром на сковородку лить! Ваня, чего тухлый сидишь? Тащи изюм, Волочка!» Муж маменьки молча удалился. Фред погрозил ему пальцем. «Вовка сова! Угрюмая! Девочки, песню Лава за рояль!» «Я не умею играть, и музыкальных инструментов тут нет». — уточнил я. — Сейчас организую! — впал враж Фред. — Борька, где кастрюли? Большие. Тащи сюда. И нужны расчески. Папиросная бумага, бутылки пустые, вода, карандаши. Девчатки! Кто в музыкальную школу ходил? Генри поднял руку. — Я. И я. Неожиданно вякнул до сих пор сидевший тише паучка Василий. «Круть!» — заликовал Фред и пропел. «Ля-ля-ля!» «Можете повторить?» «Ля-ля-ля!» На редкость фальшиво отозвались мужчины. «Супериссимо!» Захлопал в ладоши Фред. «Вава, ты дирижер! Генри, первый барабан!» Через некоторое время моя квартира стала напоминать павильон, где снимают фильм из жизни психиатрической клиники, из которой, бросив пациентов на произвол судьбы, сбежали врачи, санитары и охрана. Генри, что есть мочи, бил ладонями по перевернутой здоровенной эмалированной кастрюле. Люка стучала карандашом постоящим стоящим на подоконнике бутылкам. Их наполнили водой до разного уровня. Зюка, Кока, Мака сосредоточенно дули в расчески, завернутые в папиросную бумагу. Маменька, Анна и Матрена лупили кулаками по чугунным горшкам, в которых Борис обычно варит кашу и томит жаркое. Василий хлопал в ладоши, топал ногами. Фред на кухне варил адское зелье под названием «жжонка». Я неоднократно пытался понять, из чего маменькин любовник составляет пойло, но всякий раз, когда он начинал лить в сковородку коньяк, водку, пиво, текилу, ром, ликер, сыпать туда изюм, курагу, крошить лук, у меня начинался приступ обратной перистальтики, то бишь тошнота, и я убегал прочь. «Эй, музыканты!» — заорал Фред, внося в комнату очередную емкость с напитком. Еще по стакашечке! Дамы бросили инструменты и столпились у стола. Спокуха, старухи! приговаривал безумный Фред, наливая половником в хрустальные бокалы, жидкость ядовито-розового цвета. Всем хватит! и Еще на завтра на похмел останется! Ваня, рыси сюда! — Спорить с Фредом — это все равно, что убеждать, стоя на путях, остановиться мчащийся на вас электровоз. Он железный, он ничего не видит, не слышит, не понимает. — Дорогая! — раздался знакомый голос. Все, и я в том числе, повернулись к двери. На пороге опять стоял Владимир, в руках он держал конверт. Мне захотелось надеть шапку-невидимку, жаль, она не существует. «Володька!» — обрадовался Фред. «Круто, что ты вернулся! Хватай жонку. За спиной отчима послышался шорох. Потом я увидел Бориса, который держал в руках огнетушитель. Мне стало смешно. Секретарь сообразил, сейчас вспыхнет вселенский скандал и приготовился его тушить в прямом смысле слова. «Николетта!» — спокойно сказал отчим, приближаясь к маменьке. — Вот, прочитай. — Что это? — недовольно поморщилась госпожа Адельё. — Просто посмотри, — попросил законный муж. Николета издала страдальческий вздох. — Прямо сейчас? — отчим кивнул. Маменька, на лице которой сидела картина страдальческое выражение, разорвала клапан, вынула листок, подержала его некоторое время перед глазами, потом кокетливо дернула плечиком. — Вова, убедительно! — отчим согнул руку кренделем. — Тогда пошли. — Ники, ты куда? — закричал Фред. Маменька, идя вместе с мужем к двери, не оборачиваясь, ответила. — Пора внести некоторые коррективы в свою жизнь. Когда я вернусь... Как-нибудь тебе позвоню, может быть. Прощай, дорогой. Безумный Фред уронил на пол черпак. Ники, не понял? Но отчим уже увел супругу в коридор. Держи ее! Заревел Фред и бросился следом. Борис встал поперек проема и попытался не пропустить мужика. Безумный Фред ткнул моего помощника кулаком в живот. Секретарь Не остался в долгу и отвесил гостю о плеуху. Началась потасовка. Дамы завизжали. — Господа, немедленно прекратите! — заныл Алексей Юрьевич. — Мордобой — не джентльменское занятие. Лучше вызвать человека на дуэль. Что за плебейская привычка затевать рукоприкладство, если тебе что-то не по нраву? Я скинул пиджак. Делать нечего. Придется разнимать гладиаторов но я не успел принять насильственно-примирительные меры. Матриона со скоростью бешеной кошки схватила огнетушитель, направила раструп на Фреда. Туча белой пены разлетелась в разные стороны. Безумный Фред и Борис стали кашлять и отпустили друг друга. «Шарман, дорогая!» — воскликнул Алексей Юрьевич. «Правда, твоя пра, -пра, -пра матерь чтобы прекратить боевые действия...» кидала между рыцарями свой платок. Поверь, ангел мой, такое поведение более женственно. А вот моя тетка, княгиня Розовская, всегда, когда ее муж Эндрю затевает за воскресным обедом ругань, хватает баллончик с диклофосом и идет к буфету, крича, «Сейчас обшикаю твой торт!» Дядя — отчаянный сладкоежка, он пугался и затыкался, — заявила Мотя. Согласитесь, женственный платок в этой ситуации никуда. Эндрю бы его даже не заметил. «Душа моя, где твоя тетушка в нужный момент диклофос живо находит?» — заинтересовалась Кока. «Он у нее в шкафу с сервизами стоит», — пояснила моя невеста. «Неплохая идея», — протянула Зюка. «Мой зять вечно спорит, что не скажу он против». «Средства от тараканов можно применить как аргумент моей правоты».